Незваные ночные гости. Утром на свежем снегу обнаружились следы, ведущие от ворот к крыльцу. Выходит, ночью приходили гости. Мы поизучали следы и пришли к выводу, что, скорее всего, это собаки, а не какие-нибудь лесные обитатели, что уже не совсем плохо. Поспрашивали у соседей. Те говорят, что порой в город заходят лисы. А однажды на окраине видели дикого кабана но то на окраине, а мы живем в центре города, тут чужие не ходят. Волков же в окрестностях Старого Крыма вообще, если когда и видели, то у живых свидетелей уже не найти. Не в том смысле, что их встреча с волками нехорошо закончилась, а просто слишком давно такое было. Незваные собаки тоже ничего хорошего. Помимо следов на снегу, они оставили метку на входной двери. Дверь в подтеках. На крыльце замерзшая лужа. Видно, что податель сего сообщения очень старался, чтобы мы не прошли мимо. А может быть, там не один кобелишка отметился, а работала целая стая? Подходили по очереди. Один за другим. В сентябре, когда мы жили здесь месяц, мы поставили новые ворота. Старые проржавели, провисли и с трудом открывались. Один из наших соседей оказался сварщиком. Пришел... Взял размеры, составил список, где и что надо купить. А потом за один день сварил и установил новые ворота. Они у нас до сих пор стоят. Ворота мы подняли над землей, чтобы сделать внизу пандус. Дело в том, что в сильные дожди вода с улицы течет во двор. Наша улица идет под уклон. Заливает так, что без сапог из дома не выйти. В общем, ворота подняли, а пандус делать не успели — Пришлось срочно уезжать в Петербург. Между землёй и воротами остался приличный зазор. Не только кошка, но и собака среднего размера легко пролезет. И вот, пока в доме никто не жил, местные кабели приватизировали ничейную территорию. Наш приезд восприняли как вторжение и в первую же ночь выразили доступным способом своё недовольство. Пришлось взять щётку – леснуть воду одеколон и тщательно протереть двери крыльцо. Думали, что так мы отпугнём наглецов, попутавших берега. Ага, зря надеялись. Так они и испугались. На следующую ночь опять плотно отметились на нашем крыльце. Мы вспомнили, что где-то читали, как один человек ставил метки вокруг своей территории природным, так сказать, способом. И все дикие звери, кто уступал ему в размерах, обходили помеченное место стороной. Мы тоже этот способ опробовали. Однако либо у домашненных собак другие инстинкты, либо наши гости настолько круты, что считают себя крупнее и сильнее нас. Но природный способ оказался нерабочим. Проблемы решили просто. Нашли две широкие доски и закрыли ими щель, придавив для устойчивости камнями. Так и спасались от ночных приветов несколько месяцев, пока не пришло тепло и мы не смогли залить бетон подворотами.